В эту ночь Гутиера почудился голос их Эхтиандра. Он звал ее по имени. Какой-то шум, чьи-то приглушенные голоса доносились из сада. Гутьера решила, что ей так и не удастся уснуть в эту ночь. Она вышла в сад. Солнце еще не всходило. Сад был погружен в сумерки утренней зари. Тучи угнала, на траве и деревьях сверкала обильная роса. В легком халате босиком Гутьера шла по траве. Вдруг она остановилась и внимательно стала разглядывать землю. На дорожке против ее окна песок был запятнан кровью. Тут же валялась окровавленная лопата. Ночью здесь произошло какое-то преступление. Иначе откуда могли появиться эти следы крови? Гутьера невольно пошла по следам, и они привели ее к пруду. «Не в этом ли пруду скрыты последние следы преступления?» — подумала она со страхом, вглядываясь в зеленоватую поверхность. Из-под зеленоватой воды пруда на нее смотрело лицо их Ихтиандра. Кожа на его виске была рассечена, на лице отражалось страдание и в то же время радость. Гутьера смотрела, не отрываясь на лицо утонувшего их Ихтиандра. Неужели она сошла с ума? Гутьера хотела бежать прочь, но она не могла уйти не могла оторвать от него глаз. А лицо их Ихтиандра медленно поднималось из воды. Оно уже показалось над поверхностью, сколыхнув тихие воды. Ихтиандр протянул Гутиэре с руки и с бледной улыбкой сказал, впервые обращаясь к ней на «ты», Гутьера, дорогая моя, наконец-то, Гутиэра, я...» Но он не договорил. Гутьера схватилась за голову и в испуге закричала «Сгинь, пропади, несчастный призрак! Ведь я знаю, что ты мертв! Зачем ты являешься ко мне?» — Нет, нет, Гутейра, я не мертв, — поспешно ответил призрак. — Я не утонул. — Прости меня, я скрыл от тебя. Я не знаю, зачем я это сделал. Не уходи, выслушай меня. Я живой. Вот, прикоснись к моим рукам. Он протягивал к ней скованные руки. Гутейра продолжала смотреть на него. — Не бойся, я ведь живой. Я могу жить под водой. Я не такой, как все люди. Я один могу жить под водой. «Я не утонул тогда, бросившись в море. Я бросился, потому что мне было тяжело дышать на воздухе». Ихтиандр пошатнулся и продолжал так же поспешно и бессвязно. «Я искал тебя, Гутиэра. Сегодня ночью твой муж ударил меня по голове, когда я подошел к твоему окну и бросил меня в пруд. В воде я пришел в себя. Мне удалось снять мешок с камнями, но этого, — Ихтиандр указал на наручники, — я не мог снять». Гутиэра начала верить, что перед ней не призрак, а живой человек. «Но ну, почему у вас скованы руки?» — спросила она. «Я потом расскажу тебе об этом. Бежим со мной, Гуттиэры. Мы укроемся у моего отца. Там нас никто не найдет, и мы будем жить с тобою. Ну, возьми же мои руки, Гуттиэры. Ольсон сказал, что меня называют морским дьяволом, но ведь я человек. Почему ж ты боишься меня?» Эхтиандр вышел из пруда весь в тине. Он в изнеможении опустился на траву. Гутьера наклонилась над ним. И, наконец, взяла его за руку. «Бедный мой мальчик!» — сказала она. «Какая приятная встреча!» — вдруг послышался насмешливый голос. Они оглянулись и увидели стоявшего неподалеку Зуриту. Зурита, так же, как и Гутьера, не спал эту ночь. Он вышел в сад на крик Гуттиэры и слышал весь разговор. Когда Педро узнал, что перед ним морской дьявол, за которым он так долго и безуспешно охотился, он обрадовался И сразу же решил отвести их теандра на медузу. Но, обдумав он решил поступить иначе. Вам не удастся их теандр увести Гутьера к доктору Сальватору, потому что Гутиера моя жена. Едва ли вы сами вернетесь к вашему отцу, вас ждет полиция. Но я ни в чем не виновен, воскликнул юноша. Без вины полиция не награждает людей такими браслетами, и если уже вы попались в мои руки, мой долг передать вас полиции. «Неужели вы сделаете это?» — с негодованием спросила мужа Гутьера. «Я обязан это сделать», — ответил Педро, пожимая плечами. «Хорош бы он был», — вдруг вмешалась в разговор появившийся Долорес, «если бы отпустил на все четыре стороны каторжника. За что? Не за то ли, что этот кандальник подглядывает под чужими окнами и собирается похищать чужих жен?» Гутьера подошла к мужу, взяла его за руки и ласково сказала, «Отпустите его, прошу вас. Я ни в чем не виновата перед вами». Долорас, испугавшись, как бы ее сын не уступил жене, замахала руками и закричала «Не слушай ее, Петру! «Перед просьбой женщины я бессилен», — любезно сказал Зурита. «Я согласен». «Не успел жениться, как попал под башмак жены», — ворчала старуха. «Подожди, мать, мы распилим ваши кандалы, молодой человек, переоденем вас в более приличный костюм и доставим на Медузу. В рио де Вы можете прыгнуть с борта и плыть, куда вам заблагорассудится. Но я отпущу вас с одним условием. Вы должны забыть Гутьере. А тебя, Гутьере, я возьму с собой. Так будет безопаснее. Вы лучше, чем я думала о вас, — искренне сказала Гутьере. Зрица самодовольно покрутил усы и поклонился жене. Долорес хорошо знала своего сына. Она быстро догадалась, что он замышляет какую-то хитрость. Но чтобы поддержать его игру, Она для вида раздраженно проворчала, очаровала. «Сиди теперь под башмаком!»